А во-вторых, вы не Дорофеев, а Олевсон. Бросьте валять дурака. Я знаю, что еще в марте этого года вы ремонтировали в Чикаго часы в мастерской Бауэра. Я никогда не был в Чикаго. Как же тогда ваши часы номер 58640 попали туда без владельца? Может быть, квитанцию вам прислали на имя... Бена Олевсона, воздушной почтой? Вместе с этой квитанцией у вас оказались сумки 10 тысяч американских долларов, карты Японии, Дальнего Востока, Кореи и Маньчжурии. Ну зачем же нужны фашистскому разведчику карты Японии и Маньчжурии? Ведь у Гитлера с ними одна ось. Видимо, не знает фашистская разведка, которая вас послала, кто вы такой есть на самом деле. Но мы вернем вас обратно к фашистам. Не делайте этого. Я все скажу. Да, я действительно Олевсон из Америки. Злобно озираясь, выкрикнул шпион. Ну вот, давно бы так. Товарищ Бражников... «Уведите задержанного», — приказал Усов, и, отвернувшись, закурил папироску. Вся предвоенная зима сопровождалась на границе частыми провокациями, вооруженными бандитскими налетами со стороны гитлеровцев. Фашистская разведка пыталась засылать на советскую землю шпионов и диверсантов. Не дремали и другие империалистические разведки, Американские и английские шпионы, находившиеся в Германии, вербовались в фашистские разведывательные органы для того, чтобы проникнуть на территорию советской страны. Они считали, что это самый верный способ. Вооруженные силы гитлеровской Германии, переправляя своих агентов, всюду натыкались на наряды наших пограничников. Это раздражало и ожесточало фашистов. Они стали прибегать к открытым провокациям, перебрасывая своих шпионов с боем, сваливая за это ответственность на националистические бандитские организации. События, происходившие на границе в течение предвоенной зимы, заставляли наших командиров о многом думать. Лейтенант Усов и политрук Шарипов иногда подолгу сидели в канцелярии заставы, обдумывая каждый случай задержания фашистских шпионов, каждое боевое столкновение с гитлеровскими солдатами. «Усиление разведки — это верный признак подготовки к войне», задумчиво говорил Виктор Михайлович. Да и обрати внимание, Александр, почти все задержанные нами за последнее время нарушители границы — матерые фашистские шпионы и военные разведчики. Раньше шли беженцы из Польши, а теперь только одни акулы попадаются. Это неспроста. Часть вторая, глава первая. С того времени, как Галина вышла замуж и уехала в Гродно, прошло больше полугода. Однажды вечером к Франчишке Игнатьевне пришла Ганна Седлецкая. Присев на скамье, она сказала — У нас мама заболела. Слегла все-таки? «Я давно и говорила, что надо поберечь себя», — быстро откликнулась Франчишка Игнатьевна. Она не раз пробовала заговорить со Стасей о ее младшей дочери, передать некоторые приятные новости о Галине. Но Стасия Седлецкая, не удостаивая соседку ответом, гордо отворачивалась и, наклонив голову, молча отходила от нее. Мама по ночам плачет и совсем мало спит. Второй день как слегла, ничего не кушает, а все время молчит. Папа тоже все вздыхает. Не знаю, тетя Франчишка, что мне делать. Что тут можно поделать? Франчишка Игнатьевна подбоченилась и в раздумье пожалуй, своими узкими плечиками. «Ничего не поделаешь. Галину назад вернуть нельзя. И я вам скажу по секрету, что Галиночка в городе так живет,